Здесь имеют значение пол, возраст, телосложение, недуги, материальное положение и некоторые другие особенности, которые я постараюсь перечислить. Итак, надо быть мужчиной лет под 50, желательно рослым, пикнического или атлетического сложения, хоростяком либо вдовцом, во всяком случае прибыть в Няполь в одиночку. Учитывая случаи с Шиммельрейтером, следует признать, что что состоятельность – условие необязательное, зато полезно совсем не знать итальянского языка или едва-едва владеть им. Никто из них не говорил по-итальянски свободно. Никто. Перехожу к более незначительным деталям. Чтобы погибнуть, не следует страдать диабетом. Это еще почему. Никто из жертв диабетом не страдал. А те пятеро –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 Но специалисты не столь быть может блестящие, зато более добросовестные. Это только моё впечатление, оспаривали это. Ацетоновые тела возникают в крови как реакция на отсутствие инсулина в организме, а ведь сейчас любой диабетик регулярно принимает соответствующие лекарства. Следующая необходимая особенность аллергия. Чувствительность к цветущим травам стеной насморк, астма. Однако были люди, которые отвечали всем этим условиям, и с ними ничего не произошло. Например, пациент Стелла, которого я назвал земляничником, и второй с насморком. Состоятельные, одинокие, пожилые купались в сероводороде атлетического сложения, аллергики не знали итальянского. Да, но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 поэтому тем, кто водит машину, приходится принимать его с добавлением риталина из-за разряда стимуляторов. Вы ещё и химик, сам принимаю это много лет. Каждая аллергика отчасти сам себе врач. Плимозин швейцарский препарат. В Штатах я принимал тамошний эквивалент. Итак, Плимозил. Но тот с насморком Чарльз Деккер тоже принимал Плимозин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 Мы дифференцировали множество тех, кто погиб, по отношению к множеству тех, кто возвратился из Неаполя невредимым. Эта деталь, конечно, всплыла. Сложность заключалась в том, что обнаружить лысину наверняка можно было бы лишь у покойников. Уцелевшие могли скрывать, что носят парик. Человеческое самолюбие в этом вопросе чертовски чувствительно, И невозможно дёргать каждого за волосы или пристально разглядывать чью-то шевелюру. Для точного диагноза потребовалось бы то косметическое заведение, где такой человек заказал парик или прибегнул к подсадке волос, а на это у нас уже не было ни времени, ни сил.